Глава 71. Октябрь 2000-го. Нина ходит по овощному отделу супермаркета, выбирает и взвешивает красные яблоки, которые любит Эммануэль, хрустящие, сладкие, экологичные. Кто-то кладет руку ей на плечо. Она в этот момент не думает о том, как сбежит, спасется, покончит с этой жизнью. Выхода нет, но нужно успеть до того, как муж заявится в дом с малышом. Эммануэль на все способен, он может и украсть ребенка. Нина поняла, что дело не в желании обзавестись наследником. Он жаждет запереть ее. Будет ребенок она не уйдет. У нее кружится голова, к горлу подступает тошнота. За завтраком, еще раньше обычного, она выпила три бокала вина, чтобы накачаться до бесчувствия. Вчерашний день оказался невыносимым. Леон. Этьен, разозлившийся на то, что она прочла письмо Клотильды и бросивший ее одну в кафе, увольнение кухарки, усыновление, мел. В тележке под двумя упаковками копченой сёмги в вакууме лежат две бутылки и виски. В купе снотворным получится отличная этиловая кома, из которой не выходит. Она воссоединится с дедом на фамильном участке семьи Бо. У Адриена с Этьеном которые её бросили, будут те еще лица на похоронах. Они пожалеют. Или нет. Для них Нина — часть прошлого. В конечном итоге важны друзья, появившиеся после, а не соученики по коллежу и лицею. Она несколько раз набирала номер Тьена, но он не пожелал с ней говорить. «Адриен?» Разве можно простить его? О себя?» Путь назад закрыт. Кто перестал быть другом и не был им, Моё сердце все сильнее чувствует боль. Да, пора уходить. Угроза оказаться в психушке очень даже реальна. Она деградирует, запереть её будет легко, за иммуниелем не заржавеет. Он предпочтет, чтобы ее накачивали лекарствами, но на свободу не отпустит. Чтобы она не придумала от мужа не ускользнуть. В голове у Нины полный сумбур. Утром она вернулась к роману и дочитала на едином дыхании выплакав остатки слез. Потом позвонил Маню и спросил «Ты говорила с Натали? Извинилась?» «Нет». «Звони немедленно». «Ладно». Кухарка сразу сняла трубку. «Здравствуйте, Натали, это Нина. Простите за вчерашний вечер. Все дело в гормонах. Они выбивают меня из колеи. Мне правда жаль. Прошу вас, возвращайтесь, вы нам нужны». Она услышала ликование в молчании собеседницы. И теперь, стоя у весов и пытаясь понять, сколько стоит пинк-леди, она чувствует бездну отчаяния и не сразу отзывается на прикосновение. Женщина, должно быть, окликнула ее несколько раз и в конце концов решилась привлечь внимание жестом. «Это вы?» Нина вздрагивает. «Что?» «Да, я уверена, это вы. Я вас узнала». Женщина сияет. Ей лет 60, она в черных леггинсах. Странный выбор при такой-то фигуре. Верх от спортивного костюма в ромбах кричащих цветов. Весит незнакомка не меньше 80 кг. Волосы, их давно пора покрасить, стянуты розовой резинкой. А зубы белые и ровные, кожа матовая, в глазах прыгают озорные чертики. Тележка незнакомки доверху нагружена коробками питания для Бобиков и Мурзиков. «Как вы нашли это письмо?» «Пол уходит из-под ног». «Не понимаю», — бормочет Нина. «Вы приходили в приют три недели назад». «Конечно, это она». Она написала анонимное письмо и разоблачила жестокую хозяйку пса. Это было накануне её отъезда в Париж. Нине плохо, и незнакомка хватает ее за руку. Пойдемте выпьем кофе». Тон мягкий, но решительный, отказа она не примет, и Нина подчиняется, хотя ничего не понимает. Она уверена, что тем вечером в приюте никого не было. Они идут к кассам, расплачиваются, каждая за свои покупки, и женщина никак не комментирует бутылки на ленте транспортера, только улыбается, открыто, без подвоха. Они сидят в маленьком кафетерии, рядом с игровым автоматом, на экране которого высветилась надпись «Не работает». А теперь расскажите, как вы нашли это письмо. Нина не отвечает. Ей нужно вернуться домой раньше мужа. Пора отделаться от этой добродушной толстухи. Сколько вам лет? Не отстает тетка. 24. У вас вся жизнь впереди. Я Элиана, Но все зовут меня Лили. Как в песне Пьера Пере. Нина не понимает, почему вдруг вспомнила этого певца. Нет возражает женщина, а Лилии пел Филипп Шатель, а у Пьера Пере был мой маленький волк. Успокойся, мой волчонок, такова жизнь, но ты не плачь. Забудь об этих засранцах, умоляю тебя, мой волчонок. Нина заливается слезами, закрыв лицо ладонями. Однажды утром она услышала, как дед подпевает радио, он, слушавший только пластинки жены. Ее это ужасно удивило, но Она не осмелилась спросить, почему Пьер выучил песенку наизусть. Лили подозвала официанта. «Принесите нам два бокала взбадривающего и кофе». «Чем хотите взбодриться?» «Тем, что приведет мозги в порядок». Лили смотрит на Нину. «По-моему, дела у вас не очень хороши, милая». «Откуда вы знаете, что письмо...» «Это я». «Я вас видела. Живу напротив приюта». Если вечером подъезжает машина, значит, кто-то снова привез коробку с котятами. Я встала, чтобы посмотреть. Не думала, что увижу, как молодая женщина бросает в почтовый ящик письмо в 23.00. Вы не представляете, что я почувствовала. Ведь письмо написала я. Странно, думает Нина. Послать себе письмо все равно, что подарить самой себе букет цветов. Она не реагирует, пьет мелкими глотками кофе и грушевую водку, Смотрит на собеседницу и не видит ее. Отчаяние в глазах молодой женщины ужасает Лили. «Где вы живете? Вопрос задан тоном, каким разговаривают с потерявшимся малышом. «У мужа». «У мужа? Но не у себя дома?» «Хотите что-нибудь съесть?» «Спасибо, нет. Пора возвращаться». «К мужу». «Да». «Рада, что мы встретились. Я хотела поблагодарить вас» потому что пора возвращаться. Подождите еще чуть-чуть. Муж ждет вас? Нина задумывается. Нет, он возвращается к 15.00. Сейчас 14.00. Время есть. Мне нужно кое-что сделать. Лили понимает, что должна выиграть время и действовать как во время операции по спасению беременной бродячей кошки, которую никак не удается поймать. Молодая женщина оказалась на краю пропасти и не знает, что ее ждет. Лили никогда не полагалась на случай. Шесть лет назад я отправила письмо в приют. Прошло два месяца, никто не вмешался, а хозяйка уехала в отпуск и оставила ее одну. Я пришла в приют и поругалась с директрисой. Спросила, чего вы ждете? Она заявила, что ничего не знает об этом случае жестокого обращения, потому что не получала никакого письма. Я не поверила. Избавлю вас от деталей, но поверьте, забрать собаку оказалось ой как непросто. Потом мы подружились, я стала волонтеркой, начала выгуливать собак, чистить клетки, занялась учетом и администрированием, а уходя на пенсию, она предложила мне занять ее место. Дойди мое письмо до адресата, я бы там не появилась. Раньше я шарахалась от подобных заведений, как от чумы. Все люди... Небезразличные к страданиям животных опасаются приютов. Думают, что не выдержат этого зрелища. Они ошибаются. В первый раз рыдаешь, потом привыкаешь. «Я бы не смогла», — шепчет Нина. «Смогли бы. Невыносимо одно — ничего не делать». Нине кажется, что Лили говорит не о зверях, а о себе. «Почему вы там живете? спрашивает она. «Там или где-то еще. Без разницы. А вы? Почему вы живете в доме мужа? Потому что мне некуда идти. Все очень сложно. Он найдет меня. Я одна. Нина яростно смахивает слезинки с щеки. Простите меня. Правильнее было бы просить прощения у тех, перед кем мы никогда не плачем. Я тронута вашими слезами. Нам мешает страх, парализует, но уйти можно всегда. Как вас зовут? Нина. Все это неофициально, но слух прошел. В мае следующего года пьеса Общие дети победит во всех номинациях на церемонии вручения мальеровских премий. Открытие года. Лучшие исполнители ролей второго плана и главных ролей. Режиссура и, барабанная дробь, премия автору пьесы. Мальер автору пьесы. Мальер автору. Мальер автору. Церемония только через семь месяцев, но не стоит об этом думать. Точно ничего не известно. Но Адриен не может не думать. Гипотетическое событие будет его по ночам. Что, если меня вызовут на сцену? Мольер присуждается Адриену Бобену. Вдруг вручательницей будет Изабеля Джани? Вряд ли, скорее, кто-нибудь из лауреатов этого года. Кто? Дарио Фо, награжденный за случайную смерть анархиста? Гром аплодисментов, Адриан поднимается, изображает лицом изумление, ждет несколько секунд, улыбается, словно бы себе самому, чтобы продемонстрировать окружающим Я понял, понял, что назвали мое имя. Закрывает глаза, качает головой, обнимается с артистами и режиссером. Я правда не ожидал, выразить мысль всем телом: плавно преодолеть путь до сцены, пожимая руки. Принять приз и поблагодарить. Он репетирует свою речь. Она уже написана и даже выучена наизусть. Звонит телефон. Адриен собирается выйти из дома. Поужинать с режиссером Даниэль Томпсон. Он в восторге от ее фильма Рождественский пирог смотрел его три раза, устроил, чтобы она узнала его мнение через общего друга, и Даниэль пригласила его. Не ко времени, но придется ответить. Где она? Рычит в трубку Эммануэль домам. Что? Не понимаю. Где Нина? Не ври, я хочу знать, где она. Что-то случилось? Вот именно случилось. Она вчера не вернулась домой. Нина с тобой? Адриену стало так больно, как будто его ударили под дых. Нина ушла из дома, не позвонив ему, не попросив о помощи и по делам. Она где-то без него, и он может больше никогда ее не увидеть. Он прогоняет боль, он научился ее контролировать, как все остальное, то есть себя. Его сердце замерзло после того, как увидел свет, мел. Он запер свою идентичность на замок и выбросил ключ На свет Божий Адриан выпускает только молчаливого и очень одаренного молодого автора маленького принца, которому наверняка достанется авторский мальер. У него нет ни любовника, ни любовницы. Он флиртует, соблазняет, позволяет соблазнять себя, но всегда находит предлог, чтобы вернуться домой в одиночестве. Исключение делается только для Луизы. «Я уже месяц не общался с Ниной», — говорит он до да маму. «В последний раз мы виделись месяц назад в Париже». «Она ездила в Париж?» — ледяным тоном приспрашивает Эммануэль и добавляет с угрозой в голосе. «Узнаю, что ты меня обманул, Адриен». «Пожалеешь, что родился». Адриен презрительно хмыкает. Он никого не боится. Для меня Нина осталась в прошлом. Он вешает трубку и не обращает внимания на трезвонящий аппарат, надевает пальто и заходит в ванную посмотреться в зеркало. Его ждет такси. Нина прочла письмо Клотильды. Этьен зол как черт. Он никогда её не простит. Его как будто изнасиловали. Плевать, что она с детства вскрывает конверты, адресованные другим людям. С ним нельзя так поступать. Какое разочарование. Он не знает, что хуже. То, что Нина узнала о беременности Клотильды или что нарушила границы его личного пространства. Он в ярости, и ему смертельно стыдно. Письмо потрясло, Этьена. Слова из-за пределья взбаламутили все чувства. Он пытается вспомнить, какой была Клотильда тем утром, когда хоронили Пьера Бо. Как она смотрела на него, думая, что он все знает. Чёрт, ничего не получается. В церкви и на паперте было полно народу. Он не знал, как справиться с безразмерным горем. Держал Нину за безжизненную руку, старался не смотреть на Клотильду и уж точно не искал ее взглядом. На кладбище, если он не ошибается, Клотильды не было, она пришла потом, в которой уже раз и тень представляет, как больно было Клотильде из-за его непостоянства и уклончивости, если она приехала в Сен-Рафаэль, чтобы убедиться в его измене, увидеть возлюбленного в объятиях другой девушки. Сколько раз он сталкивался с мужчинами, которые грубо обращались со своими женщинами, а потом в допросной взывали к его мужской солидарности. Мы же понимаем друг друга, верно? Хорошая трепка никому не вредит. Или утверждали, что не рассчитали, что она меня довела, сами знаете, как это бывает. Этьен презирает таких типов до глубины души, но разве сам он не хуже в тысячу раз? От полицейских требуют честности и неподкупности. Но разве человек в форме безупречен? Чушь несусветная. Да, они дают присягу, однако не становятся от этого более приличными людьми. Все куда сложнее. Как часто Этьян или один из его коллег, надеялись, что какой-нибудь подонок сдохнет, не дожив до суда, и мысленно выносили приговор раньше присяжных. Он никогда не забудет тонувшую в озере машину и до конца дней будет спрашивать себя, была Клотильда в салоне или нет. Иногда ему хочется вернуться на озеро ночью, нырнуть и все выяснить. Мешает страх и рациональный ужас. Он видел один фильм с Харрисоном Фордом и Мишель Пфайфер который вызвал у него оторпеть от схожести ситуации. Муж убил любовницу и утопил ее в озере рядом с домом. Призрак белокурой покойницы являлся супругом и пугал их. До конца он не досмотрел. Не смог. Звонит телефон. Это его мать. Как дела? В порядке. По голосу Марилор Этьен понимает, что сейчас услышит плохую новость. Нина ушла. Ноги становятся ватными, он падает на стул. Слово «ушла» прозвучало, как умерла. Исчезнувшая Клотильда тоже наверняка присоединилась к сонму неживых. Этьен не верил, что она где-то одна воспитывает их ребенка. Мари Лор продолжает, чувствовать смятение сына. Она оставила письмо для Эммануэля. Прощальное письмо. Нина мертва. Он должен был ответить, когда она звонила. Обязан был при последней встрече... Понять, что она на грани. Псих устроил ей адскую жизнь. Этьена трясёт. Он сидит, прижав трубку к уху, и не может ни заплакать, ни вымолвить хоть слово. «Утром у нас побывал Эммануэль. Он повсюду ее ищет и совсем обезумел». Письмо в трех экземплярах. Один для мужа, два других для тебя и Адриена. Эммануэль, как заведённый, кружит по дому. Исчезла, ничего не взяв. Когда он вернулся с работы, все ее вещи были на своих местах, а Натали возилась на кухне. Утром Нина по его приказу позвонила и извинилась. Волшебный запах рагу из дичи. Они проведут дивный вечерок. Эммануэль проголодался и был в прекрасном настроении. После работы он зашел к ювелиру и купил своей маленькой женушке кольцо с бриллиантом-солитером. Накануне они поссорились, она заявила, что не желает быть матерью, Но в постели произошло примирение. Нина любила секс, этим он ее и держал. Каждый вечер она хотела заниматься с ним любовью. Нина? Нет, Наталья её не видела. Она пришла к двум, и машины уже не было. Где его жена была все это время? Накануне Нина съездила в Леон вернулась назад, чем очень его разозлила Так что сегодня ей следовало постеречься. Прошло много времени, а дозвониться до жены Мануэль так не смог. Каждый раз попадал на голосовую почту. В 22.00 он решил, что произошло несчастье, и отправился в полицию, чтобы заявить об исчезновении. Но ему ответили, что придется подождать три дня. Вы знаете, кто я? Конечно, господин Дамам. Я даю работу половине лакамели. Так что уж будьте так любезны, начните поиски немедленно. Всю ночь и весь следующий день агенты прочесывали город и окрестности, но черные пола так и не нашли. А потом... Эммануэль получил письмо от Нины, отправленное накануне из Лакамели. Он стащил всю ее одежду: книги, аудио- и видеокассеты, даже зубные щетки в сад и разжег мрачный погребальный костер. Она оставила себе кредитку, но не сняла с нее ни Франка. В день исчезновения Нина была в любимом супермаркете, но что она покупала? Эммануэль попробовал расспросить кассирж, но те ничего не вспомнили. Телефон был выключен круглые сутки. Давно она решила сбежать. Ради кого? Ради чего? Он нанял двух частных детективов. Я заплачу, сколько запросите, но найдите ее. Желательно, живой. Один из сыщиков должен был караулить у дома Этьена Болье, другому поручалось следить за Адрианом Бобеном, но следы Нины не обнаружились ни в Лионе, ни в Париже. Пока. У этой птички крылышки коротковатые, она наверняка появится или совершит какую-нибудь оплошность. вернется, поджав хвост, чтобы умолять о прощении, и он ее не упустит. Эммануэль в тысячный раз перечитывает выученное наизусть письмо Нины. «Адриен, Эммануэль, Этьен. Я ухожу. Я так решила. Сама. Никто меня не заставлял. Два моих друга согрели мое детство. «Благодаря вам оно было чудесным. Я была счастлива, когда мы встретились, и горевала, когда потеряла вас. Такова жизнь, как это не печально. Муж мой, тебе я желаю обрести все счастье мира с хорошей женщиной. Я такой быть перестала. И для тебя, и для себя самой, и для всех вокруг. Обнимаю вас, всех троих. Нина». Сначала Эммануэль заподозрил обман, Она обращается к троим сразу, чтобы выградить тех двух мерзавцев. Но Мария Лор подтвердила, что Этьен тоже получил письмо, проштемпелеванное в том же месте на улице Свободы и в тот же день перед выемкой в 16.30. Он попробовал связаться с Адриеном, но тот не ответил. Эммануэль поехал в жандармерию, чтобы подать заявление об оставлении жилища и оформил у адвоката просьбу о разводе по доверенности. Так поступает, если один из супругов исчезает не сообщив нового адреса. Нина не получит ни Су из фамильного капитала до мамов. Его предупредили, что жена имеет право потребовать компенсирующую выплату, хотя брачный договор оговаривает раздельное владение имуществом. Ну что же, пусть мерзавка попробует. А он сделает все и даже больше, чтобы оставить ее ни с чем. Эммануэлю становится легче только когда он воображает Нину, подыхающую с голода в каком-нибудь вонючем углу а невыносимее всего представлять Нину в объятиях другого мужика. Эммануэль никогда не думал, что боль может быть такой сильной, почти смертельной. Врач настоял на приеме антидепрессантов, он почти ничего не ел, спал рваным сном, просыпаясь, инстинктивно протягивал руку и искал жену на ее половине кровати, поэтому перебрался на диван в гостиной. Эммануэль рассказал о случившемся родителям, и заставил мать поклясться, что она немедленно сообщит, если Нина с ней свяжется. Гея пообещала, сразу решив, что никому ничего не скажет.